Китай, Гуанчжоу, Кантон Как плохо жить в эпоху перемен, особенно если она длится столетия. Хотя, когда они были, лучше то времена. Джоу Джин уже почти забыл тот дом, где, по рассказам отца, семья Джоу жила уже много поколений. Когда жизнь текла размеренно, в трудах и заботах, и каждый день был похож на другой, когда каждый раз за обедом собираются вместе все, принадлежащие к семье, и во главе сидит дед, почтенный Джоу уважаемый всей деревней. А на кладбище рядом могилы предков, проживших свой век в покое и достатке. После наступила смута, когда правитель каждой из провинций вообразил себя императором. Затем пришли японские дьяволы. Всех убить, всех сжечь, все разграбить. И всех жителей деревни. Семье Чжоу несказанно повезло. Чжоу Джен работал в поле. С ним были старшие сыновья Киу и Фа. И жена Мэй принесла ему еду, захватив с собой Бао, самого младшего. И они все сумели убежать и спрятаться, когда японцы окружили деревню и сожгли все дома и даже сараи, и убили всех, даже свиней и кур, и сравняли с землей даже могилы на деревенском кладбище. Счастье, что японских чертей было мало. Они налетали, как саранча, все истребляли, но они оставались на этой земле надолго. Дальше... Были бесконечные дороги, зной, грязь, ривень, холод. Причем других таких же бедняк надо было опасаться больше, чем диких зверей. Увидев, что у тебя есть что-то ценное, они могли напасть и отнять. А тебя самого избить до полусмерти и еще хорошо, если оставят живым. И если от грабителей еще можно было как-то отбиться, то что делать с солдатами? у которых было оружие. Выше всех император, он указывает всем, за ним идут чиновники, они следят за исполнением воли императора. Ниже простые крестьяне, которые кормят всех. Ниже их ремесленники, которые изготавливают всякие полезные вещи. Еще ниже торговцы которые ничего не изготовляют, а лишь перепродают, сделанные другими. И в самом низу — солдаты, за которыми лишь те, кто вне закона, пираты и бандиты. Так было всегда в Поднебесной, если верить книгам. А как могут книги лгать? Но в смуту нет никаких законов, и солдаты там стояли выше всех. Встретив тебя на дороге... Они могли безнаказанно сделать с собой все, что им угодно. Но Киу ушел с ними, сказав, я хочу отомстить японцам. Прошло уже одиннадцать лет, и Джоу Джин не знал, что стало с его старшим сыном. Сам Джоу Джен до сих пор хромает на одну ногу и иногда кашляет с кровью. После того, как такие же солдаты, говорящие на одном с ним языке, Жестоко его избили и хотели расстрелять, приняв за шпиона. Но офицер проявил милосердие, приказав гонить эту шваль прочь!» Он уже получил свое. А Мэй простудилась, заболела и умерла. И у Чжоу Джена не было ни единой монетки на доктора или лекарства. В Шанхае, куда они пришли втроем, Показалось, что можно было жить. Там были американцы, а значит, закон и порядок, по крайней мере, в сравнении с тем, что творилось на дорогах в провинции. Удачей оказалось, что Джоу Джен знал сапожное ремесло. Теперь это оказалось спасением для семьи. А затем и Фа, ничего ничему не обученного, но подросшего и сильного, взяли на работу в новый порт что построили к северу от города, на берегу Великой реки. Жизнь стала налаживаться. Среди клиентов появились те, кто платили долларами, и даже американцы, один из них, большой человек, ведь не бывает бедных американцев, даже сказал, рассматривая починенный ботинок, «Отличная работа! Не хуже, чем у нас во Фриска. Наверное, ты бы и у нас без работы не остался» а то и сыновья, может, и в университет в Штатах поступили бы, стали бы важными шишками. И засмеялся с ухмылкой. Но Джоу Джен запомнил эти слова. Что может быть лучше, стать отцом двух образованных сыновей, которые уже не будут работать в порту и чинить чужие сапоги? А затем на порт упала большая русская бомба. Джо Джен даже не мог похоронить сына Фа, потому что все, кто были в тот день в порту, превратились в атомный пепел, и здоровье стало сдавать. Теперь пройти лишний квартал стало мукой. Ну что ж, пусть он сам проживет недолго, но лишь бы остался в живых последний сын Бао. И если бы он смог уехать в ту счастливую страну, США, Сам Джоу Джен там не был, но очень много слышал про нее здесь, в Шанхае, где порядок непоколебим, а значит, честный человек может высоко подняться и преуспеть. Только бы накопить денег на билет на пароход до Сан-Франциско и посадить туда сына. Ну, а дальше можно и умирать. И еще пять лет упорного труда, и на исходе... Каждого дня Джоу Джен подсчитывал, сколько он может отложить. А буря надвигалась. Войска коммунистов, те, кто отняли у Джоу Джена сына, приближались к Шанхаю. И когда пришла весть, что коммунисты перешли Великую реку, стало ясно, что надо бежать. Снова дорога, в этот раз на юг. И одно лишь небо знает как Джоу Джен сумел ее выдержать. Повезло, что часть пути удалось проделать на лодке, а часть даже на грузовике, в компании таких же беглецов. И еще большим везением было, что не нашли и не отняли спрятанные доллары. У солдат на заставах было время лишь на самый поверхностный обыск, потому что бегущих было слишком много, потому что коммунисты казались еще более страшными и жестокими, чем японцы. Гуанчжоу, так теперь и назывался Кантон, дальше бежать было уже некуда. Была надежда сесть, наконец, на пароход. Пусть даже не в Сан-Франциско, но хотя бы в Сингапур или в Манилу. Говорили, что оттуда легче отплыть из за океан. Не каждый капитан соглашался взять пассажиров без документов и без виз. Наконец... Вроде удалось договориться, но в ночь накануне в коморку, где жили Джоу Джен с сыном, вломились трое. Одного Джоу Джен узнал, вместе бежали из Шанхая. «Говорят, ты собираешься уехать в Америку? Значит, у тебя есть деньги, и ты отдашь их нам. Или мы сначала разрежем на куски твоего щенка у тебя на глазах, а после убьем тебя?» И не ушли с деньгами оставив избитого Джоу Джена. Счастье, что не убили. Но еще страшнее было то, что не осталось надежды. «Когда русская бомба взорвется, мы сразу умрем?» «Да», — ответил Джоу Джен сыну, «мне сказали, что твоему брату повезло. Он ничего не успел почувствовать. Когда эта бомба взрывается близко, Человек становится прахом быстрее, чем ощутит боль. А говорят, что то, что на нас бросят завтра, сильнее той бомбы. В сто раз. На причалах порта была давка, драки. Американские солдаты, грузившиеся на транспорт, прокладывали себе путь ударами прикладов, стрельбой в воздух, а иногда и по толпе. Кому-то везло попасть пассажирам, особенно там, где стояли Корабли, похожие на корыто, десантные баржи ВМС США. И какие-то люди в американской форме прямо зазывали всех желающих, но брали лишь после осмотра молодых мужчин, годных к работе. «Да, проезд в штаты транзитом через Сайгон платить не надо. Добрый господин Виен согласен, чтобы вы на него поработали». А как заработаете, то берет вам прямо до Америки или кто куда пожелает. Брали лишь сильных и молодых, то есть Джоу Джен с сыном не подходили. Вот и корабли ушли. Настала тишина. Лишь ветер гонял мусор по земле. «Сейчас упадет бомба, и мы умрем», — сказал Джоуджен. «Мне жаль, что так вышло, сын, что я не сумел тебя спасти». Улица была пуста, слышался лишь шум со стороны портовых складов, туда вломились те, кто решили хоть последний день наесться и напиться до предела. — Сейчас мы умрем, отец, — сказал бау. — Мне жаль, что я так и не увидел Америку, о которой ты мне рассказывал. Они дошли до дома, где снимали жилье, легли и заснули, думая, что уже не увидят утра но проснулись и увидели, как в город входят коммунистические войска. — они ведут себя смирно, никого не трогают, — заметил сын. — Может, нас не убьют? — Японцы вели себя так же, — ответил отец, — соблюдая дисциплину и порядок. Не стреляли тот же же во всех, кого увидят, разгоняли на площадь, ставили на колени и рубили головы. Самураи любили показывать, как свое умение владеть мечом. Ну, а коммунисты просто закопают нас живыми, как они сделали в Шанхае с сотнями тысяч врагов народа. Может, тебя и пощадят, сынок, но лучше беги. На юге Вьетнам, где тоже коммунисты, но если ты пойдешь на юго-запад, то, возможно, тебе повезет добраться до бирманской границы, куда отступили наши войска. Возьми все, что у нас осталось из еды, ну, а я уже не вынесу такой дороги. — Я не оставлю тебя, отец, — ответил Бао, — иначе бы я всю оставшуюся жизнь считал бы себя плохим сыном. Однако массовых расправ не было, и в последующие дни на улицах появились патрули коммунистических солдат, надзиравших за порядком. Город. Был поделен на районы, разделенные колючей проволокой, и проход был дозволен лишь в немногих указанных местах. Было строго приказано сдать все оружие, радиоприемники, фотоаппараты во избежание шпионажа. Каждому кварталу было указано выбрать старост, отвечающих за лояльность всех проживающих, и выделить предписанное число работников на трудфронт восстанавливать железную дорогу на север Шанхаю и на юг к Вьетнамской границе. Еще работы в порту, в железнодорожных мастерских, в городском хозяйстве. Праздно шататься по улицам без дела запрещалось. Таким мог подойти патруль, если объяснения виновного не призывались уважительными, то людей хватали и уводили в лагерь за северной окраиной, которые успели прозвать и мертвецов. Там за корочей проволокой держали тех, кого считали подозрительным. Джоу Цзэн на труд фронт взят не был, туда брали лишь здоровых. Поэтому единственной надеждой не умереть с голода осталось чинить ботинки жителям квартала. Иметь валюту также было запрещено. Прежние ГАМИНДАНОВСКИЕ бумажки уже не имели хождения, и за труд обычно расплачивались едой. Один ботинок — день жизни, или даже два или три. Если надо было отнести клиенту заказ, бежал Бао. На малолеток патрули обычно не обращали внимания. Зато была другая опасность. Если взрослых воров, мародеров, грабителей, коммунисты при поимке убивали на месте, то дети беглецов потерявшие родителей и дом, сбивались в банды, подобные крысиным стаям. Такая банда поймала Бао возле самого дома, когда он возвращался с платой за заказ большим куском рыбы, завернутом в тряпку. Но и запах было не скрыть. Да их было шестеро, некоторые даже младше, чем Бао. Но шестеро на одного Бао не мог отдать им Все пропитание свое и отца на этот и следующие два, а возможно и три дня, и дрался с храбростью тигра, до его свалили на земь и в злобе уже били ногами, и вдруг все прекратилось, раздались жалобные крики и смачные звуки ударов, но били уже не его, подняв голову, Бау увидел, что обидчики лежат лицом в землю в окружении десятка мальчишек такого же возраста, как он, или чуть старше, или младше. Все одеты одинаково, подобно солдатам, и у каждого была бамбуковая палка, а еще красный шелковый галстук, повязанный на шею. — Ты кто? — спросил старший из них, у которого кроме галстука была приколота на груди красная звездочка, такая же, как на шапках у коммунистических солдат принадлежишь к эксплуататорскому классу. Пионеры, дети красных сестер, присланных стальным императором из далекой Москвы вместе с генералом Ли Юншеном, который пять лет назад вырезал целую американскую военную базу с самолетами и замести за сожженной их атомной бомбой Сянь а после сумел уцелеть, когда взбешенные янки сбросили атомную бомбу уже на него самого. А прошлым летом он сжег тысячу американских летающих крепостей своей бомбой. Так говорили в домах Гуанчжоу, что и сам генерал, и эти сестры, более жестоки, чем самый злой японский самурай, лично поклялись стальному императору, изгнать из-под небесной американцев да и вообще всех чужаков и истребить врагов коммунистической веры среди самих китайцев. И для того и набирают в свое войско детей-сирот, из которых намерены вырастить самых лучших воинов. Однажды Бао уже видел их в своем квартале и тогда поспешил скрыться в переулке, прежде чем на него обратят внимание. А крысят они заметили, и поплатились, столкнувшись с более сильной и жестокой бандой. Будут ли сейчас и самого Бао бить палками, или довольствуются отнятой едой? Ну, надо ответить, нет, мой отец не помещик, а простой крестьянин, был им, пока у нас и сожгли дом, а теперь он зарабатывает тем, что чинит ботинки, и эта рыба его плата за день работы. Будет ли нам дозволено оставить хоть кусочек, а то я и мой отец с голода умрем? Возьми. Старший пионер дал знак, и один из мальчишек поднял с земли рыбу и вручил бао. Сапожник, значит, пролетарий, угнетенный класс. Нам рассказывали, что сапожника был отец самого императора Сталина, а пионеры не бандиты. Мой отец тоже был не помещик, а крестьянин пропищал кто-то из крысят. «Пожалейте нас, господа пионеры!» «Молчать!» — ответил старший. «Учитель Ленин говорил, что воры и грабители нам не классово близки, тем более те, кто утимает последнего своих. Цао, еще пять... Нет, десять палок этому. Мин, беги за патрулем. В лагерь вас на исправлении, если переживете». «Эй, Цао, он объяснил за что?» «Правильно». «За господ пионеров! Господа все на кораблях в свою Америку удрали, кто успел!» Бао схватил рыбу, еще не веря своему счастью, и был удивлен еще больше, когда старший пионер достал из сумки пачку галет и, честно разломив по кусочку, каждому из своего отряда протянул и Бао, сказав при это дружеским тоном Твоя рыба так вкусно пахнет, что нам самим подкрепиться захотелось. С утра бегом в столовой не были еще. Так пионеров еще и кормят. Никто из них не выглядел голодным. И они не боялись никого, ни бандитов, ни солдат. А можно мне тоже с вами? Только рыбу отцу отнесу. Он вон в этом доме живет, в подвале. Он успел вернуться, как раз когда солдаты погнали пойманных крысят к районной комендатуре, как объяснил Бао, старший пионер. Ну, а пионеры квартировали далеко на юге, возле верфи, так что идти надо было почти через весь город. Один Бао никогда бы не решился, но ему тут же разъяснили, что пионерам не надо бояться патрулей, напротив, солдаты обязаны помочь пионеру, обратившемуся с просьбой. И вообще, пионера никто не смеет тронуть, избить или убить, если только он сам что-то недостойное не совершит. Мы раньше были детьми полков. В провинции сейчас так. Пионеры не при своей деревне состоят, а при военной части, что там стоит. Ну, а здесь, как и в Шанхае, мы городские. И не батальон, а дружина не рота, а отряд, не взвод, а звено. Вопреки слухам, пионеры вовсе не требовали уйти из дома от отца. На базе жили лишь те, кто не имел семей. А Бао мог приходить сюда каждое утро, которое начиналось с общего построения и подъема флага. Тогда он впервые увидел и сестер. Они вовсе не казались ужасными, две молодые женщины, Невысокого роста, в военной форме и с оружием. Вели себя, как строгие матери, озабоченные должным воспитанием своих детей. А три сотни мальчишек и девчонок смотрели на них с обожанием, Слушая каждое их слово. «Прежде прежнем мире было заведено, Или ты грабишь другого, или другой грабит тебя, Или ты работаешь на другого, или он на тебя». Кто родился веростам, не видел и не ждет ничего другого. Любой человек это либо рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мелкий чиновник, интеллигент. Тот, кто желает лишь иметь свое, а до другого ему дела нет. Даже эксплуатируемые заражены этим пороком. Крестьянин, чисто трудящийся на своем наделе, рад голоду соседей, Я дороже продам свой хлеб. Тот, кто сумел выйти в люди, стать врачом, инженером, учителем, служащим в канцелярии, был убежден, что надо потворствовать власть имущим, богатым и знатным, чтобы сохранить свое место, да еще и подняться выше. А коммуниста же не может быть таких желаний. Коммунисты должны построить новое общество, где не будет эксплуататоров, как и рождающий эксплуатацию привычки эгоиста и мелкого собственника. Я добиваюсь своей выгоды за счет кого-то, и мне нет дела до его проблем. Учиться коммунизму значит воспитать молодых, которые уже не будут знать этого мелкобуржуазного желания, так сказал великий учитель Ленин 26 лет тому назад. То есть... Коммунисты должны не иметь ничего своего, а жить подобно воинам-монахам из монастыря Шаолинь. Тем более, что после политзанятий, которые проводили или сами сестры, или кто-то из старших пионеров, была тренировка на плацу, физподготовка и умение драться с палкой и без нее. Конечно, в учебных поединках били в полсилы или лишь показывали удары. Ведь даже ссоры, не говоря уже о драках, между пионерами были строго запрещены. Любой спор по справедливости решал Звеневой, или командир отряда, или даже в особых случаях сами сестры. После тренировки следовало умывание, затем завтрак. Для Бао было невероятным, что пионеров кормят, причем бесплатно и дважды в тень. Утром и в конце дня, после вечернего рапорта, когда живущие в городе могли уйти домой. Форма и ботинки были Бауа не положены, пока он кандидат. Испытательный срок один месяц, или раньше, если что-то очень достойное совершишь, но обещаны. Пожалуй, у пионеров даже с их объявленным аскетизмом жить выходит более сытно, чем в отцовском доме. Да, и обязанности были пока не слишком обременительны. имеется утром, не опаздывая. Причем, когда пустили трамвай, то оказалось, что пионеры не имеют права ездить в нем бесплатно. Дальше, как уже сказано, политзанятия, тренировка, завтрак и, наконец, главный выход на патрулирование в город. Поскольку мы еще малы, чтобы быть солдатами или работать, то наша обязанность учиться этому. А пока следить, нет ли где непорядка или враждебного деяния. Увидев такое, тут же сообщить старшими по возможности проследить за виновным, кто он и где живет. Ну и с малолетними бандитами разбираемся сами. Непорядок считалось даже выброшенный, где не положено мусор или грязь на рынке. Но главной заботой было, как разъяснил Зиньевой, пионер-опиуму враг. Выслеживать тех, кто курит, а особенно распространяет опиум. За это тебя бы сразу из кандидатов в полноправные пионеры, до срока. Указывать патрулю на подозрительных, а такими считались, например, те, кто без цели ходит возле важного объекта или не выразил почтения, поклоном, Статуи императора Сталина, что поставили на главной площади. Равно как и неуважительно отнесся к его портрету. В Шанхае было, нам рассказывали. Кто-то шел мимо статуи Сталина и не только не поклонился, как положено, но еще и сплюнул. За ним проследили. Оказалось, американский шпион. В первый же день Бао заставили выучить устав, как у солдат. Пионер должен безоговорочно подчиняться своим командирам. Пионер обязан помочь любому другому пионеру, даже незнакомому и из чужого отряда, если это потребуется. Запрещено воровство. Пионеры не бандиты. Особенно у своих. За Закресятничество сразу выгоняют с позором. А еще надо быть готовым, что в любое время суток может прибежать посыльный из отряда требующий немедленно всем прибыть к месту сбора. Но такое бывает редко, лишь в случае исключительном. В спокойное время можно даже отпроситься домой, если есть нужда помочь семье. А если очень надо, то даже всем звеном или отрядом могут прийти, как тимуровцы. Бао не знал, кто это, но понял смысл. Но хотя теперь случалось, что и самому Джоу Джену приходилось брать палку и идти к клиенту, если тот жил невдалеке. Бау сам справлялся. Если надо было, отнести заказ в соседний квартал. Тем более в этом не было никакой опасности. Один раз ему довелось столкнуться с такой же бандой малолеток. Но те поспешили нырнуть в проулок, и, пробегая мимо Бау, услышал. «Не видишь, красокал Тронешь нас после такие же везде найдут. Он пробежал мимо патруля с собакой. Говорили, что эти псы, среди прочего, натасканы на опиум. А значит, нет надежды заработать до срочного повышения. Все враги, курильщики, кто еще на воле, попрятались по самым глубоким дырам. Отметил, что все на улице, хотя квартал был не из богатых, безупречно чисто нигде не видно нарушений, о которых следовало бы доложить. Хотя вот и солдаты кого-то обыскивают. Значит, не просто праздно шатающийся, у которого ограничились бы проверкой документов. А если бы оказалось, что человек с работы ушел самовольно, то просто записали бы имя и после уже по обстоятельствам половинный паек, палки или арест. А вот у этого нарушителя Что-то вызвало серьезное подозрение у патрульных. Есть, значит, еще здесь неразоблаченные враги. Сумей бы только их увидеть. Будьте бдительны, пионеры. Врагами могут оказаться не только подозрительные лица, засланные с той стороны, но и ваши знакомые, даже родня. Враги бывают сознательные, которые заслуживают или смерти по приговору или, как сказал вождь и учитель, «сдохнуть с пользой для коммунизма». И несознательные, которые пока не увидели достоинства коммунизма, таким при условии, что они не успели причинить вред, надлежит предоставить возможность осознать свои заблуждения через перевоспитание трудом. И тут Бау узнал прохожим, мирно идущим навстречу, одного из тех троих, кто украл деньги у отца, Не того, кто был попутчиком в дороге, а того, кто вел себя как главарь. И ошибиться трудно. Лицо приметное, левый глаз косить. И какая удача, что рядом был патруль. Косоглазый не пытался бежать или сопротивляться, хотя, чтобы решиться на такое, надо быть безумцем. Солдаты стреляли сразу и на свете. Однако же при нем не нашли ничего запрещенного. Сам же он кричал, что «Бао шипса!» Я не бандит, а честный человек. Работаю в порту, вот документы в полном порядке. Негодяй! Я могу сейчас привести своего отца, которого вы ограбили и едва не убили!» Выкрикнул Бао. «Он живет вон в этом доме! Вот та дверь в подвал!» Сержант, командовавший патрулем, нашел. Это разумным. Лиц без документов, которых в городе все еще оставалось немало, злостно скрывавшихся от труд фронта, следовало хватать и отправлять в лагерь без всяких разговоров. Но для ареста уже трудоустроенных и незамеченных ни в чем порочном требовались доказательства или показания нескольких свидетелей. Потому через несколько минут отец был уже здесь, опираясь на палку и глядя на косоглазого бандита. Гражданин должен «Вы подтверждаете слова вашего сына, что этот человек был одним из тех, кто вас ограбили и подвергли избиению?» спросил сержант. «От вашего ответа зависит, будет ли он сейчас арестован для дальнейшего следствия или отпущен». И отец ответил, чуть промедлив. «Нет, этот человек не один из тех. Мой сын ошибся». Но Пао знал, что он был прав потому что в тот день хорошо запомнил лица всех троих. Ну, раз отец сказал так, значит было надо. Бао спросил его вечером дома, наедине. И услышал ответ. Это было, я знаю. Но это очень опасные люди, сынок. Они будут мстить и убьют тебя и меня. И ты ведь знаешь, что американские доллары сейчас вне закона. Так что никто не вернул бы нам те деньги, даже если бы бандиты не успели их потратить, а как бы еще и нас за это не бросили в тюрьму. Прошло еще три дня. Бао прибежал домой вечером и едва переступил порог, как полетел на пол тычка в затылок и услышал, как дверь силой захлопнулась. «Почтенный господин Джао Джен, вы очень плохо воспитали своего сына, — с издевкой сказал косоглазый. — Что за времена, когда дети не слушают своих отцов, а отцы не препятствуют сыновьям идти против существующего порядка? Сейчас вы можете искупить свою вину. Кроме косоглазого и отца в коморке было еще двое, не те, что в тот день. Один стоял у двери, второй за спиной у отца, крутя в ладони нож. А косоглазый устроился за столом, как хозяин с усмешкой смотрел на Бао. Стопалок, палок!» — сказал косоглазый. «Господин Джоу, вы ведь не откажетесь сами исполнить этот приговор? Ваше ведь отродье. Но прежде чем приступим, полезно будет разъяснить в воспитательных целях. Вы оба думаете, что вы люди? Нет, вы овечки, которые должны исправно давать свою шерсть». А если потребуется, то и мясо, таким, как мы, волкам. не если какой барашек не подчиняется, то... дань, Бандит, что был у двери, поднял с палку, что принес Бао. Здесь в руке, оценивая, кивнул, годится, и кинул палку отцу. «Хочешь спасти своего выродка?» — произнес косоглазый, «Тогда бей его, пока мы не скажем прекратить». Отец поднял палку, шагнул вперед, подтолкнул Бао, указав ему на скамейку. Так же, как когда-то давно, еще в дедовском доме воспитывал и Бао, и его старший братьев, приказав лечь на такую же скамью и спустить штаны. И Бао тогда подчинялся отцу, как может быть иначе. Но теперь Бао был пионером, которого никто не смеет тронуть, А бандиты совершенно не ждали сопротивления от мальчишки. Раз, и палка уже в руке Бао. Впрочем, отец и не пытался ее удержать. Два, хлест торке бандита с ножом. Три, тычок назад в живот бандита у двери, как учили, не только руками, но и всем телом. Рывком с разворотом. Конец у палки срезан на острие. Будь Бао взрослым и сильным, такой удар проткнул бы бандита не хуже копья. Ну, даже так вышло очень больно и до крови. И четыре. Другой конец палки, тоже срезанный накоса, летит во лицо главарю. Хорошо, что комарка маленькая. Легко можно достать. Все заняло время, как три или четыре удара сердца. А затем бандит с отбитой рукой набросился на бал и с ног. Подскочил и второй бандит, охая держась за живот. И главарь поднялся из-за стола, вытирая кровь с рассеченной щеки. И в глаз не попало, как хотел, ибао понял, что сейчас они будут убивать и его, и отца. Тут дверь рухнула, подмяв одного из бандитов. В коморку ворвались солдаты. Второй бандит сам упал на пол, лицом вниз. Главарь сунул руку за пазуху, но тут же получил прикладом по голове и тоже лег на пол. Друга своего поблагодари, сказал старший из солдат который нас успел позвать. Там пионера убивают. Но мы и поспешили. С тобой все в порядке. В дверь заглядывал Мин. Из одного с Бао звена, но уже полноправный, хотя и младше Бао на два года. Бандитов вытащили на улицу и сунули в подъехавший автомобиль. Бао и отцу тоже пришлось ехать в комендатуру, чтобы дать показания. Как после сказал офицер, Косоглазый главарь был еще из прежней портовой банды, а сейчас, возможно, еще и связан с американской разведкой. Так что благодарность вам за его поимку. Амин сказал виновата. Товарищ Бао, ты прости, у меня приказ был. Пока ты еще кандидат, следит за тобой. Надежен ли? С кем встречаешься? Я к окну подкрался и все слышал, и побежал за патрулем. Теперь вижу, что ты наш. Так с день его мы и должу. А тебя точно завтра настоящим пионером сделают. На утренней линейке. Все было так. На утро бау вызвали перед строем, и одна из сестер объявила благодарность. Так должен вести себя настоящий пионер. А командир отряда после сказал идти получить форму и ботинки, как положено пионеру, уже не кандидату. Еще пионеру, кроме... Питание в столовой полагался еженедельный паёк на руки. Хлеб, рис, чай, печенье и самое ценное — банка тушенки И пионер мог приказывать кандидатам, так же как ефрейтор простым солдатам. А на двери, ведущей в коморку, где жили Бао и отец, нарисовали красную звезду, как знак, что эти жильцы находятся под защитой красных сестер и их детей-пионеров. После чего хозяин дома, господин Чао, сам пришел к отцу и сказал, что не будет больше брать плату с таких уважаемых людей. Ну, если только сами что-то пожертвуете, чтобы одинокому старику с голода не умереть. И был великий праздник. Парад на главной площади города. Шли танки так, что дрожала земля. Шли машины с пушками на прицепе. Шли солдаты, чеканя шаг, а пионеры стояли в первом ряду, ближе всех прочих зевак. Рядом с трибуной, на которой был сам командующий Ли Юншен, и с ним сестрый. Бао подумал, что когда вырастет, то будет солдатом. Если у коммунистов именно солдаты после становятся чинами, и сам вождь Сталин на портрете в военном мундире, Ты становишься мне чужим сын, — говорил Джо Джен. Редко приходишь домой, даже ночуешь в казарме. Кажется, ты скоро уйдешь совсем, а я так надеялся увидеть внуков. Бао промолчал в ответ. Твоя беда, отец, даже не вина, что ты учил лишь бояться и прятаться. И считал счастливым день, если мы живы. И что-то досталось на обед. А я сейчас уже в другой, даже не семье, а в стае, Которая за меня порвет любого, И надеюсь прожить гораздо счастливее, чем ты, Не бегать ища, что кто-то где-то даст мне блага, А взять их самому, по справедливости. Так сказали сестры. Но не надо говорить это отцу, чтобы не огорчать его. А внуки... Ну, будут когда-то. Только мои дети будут не склонять голову перед всякими отбросами, как тот косоглазый, а нести великую идею коммунизма по всем странам. Может быть, и в Америку удастся попасть с автоматом в руках, и чтоб впереди все разбегалось, а позади все горело. Так говорил командир отряда, который слышал эти слова от солдата, который был с самим великим Ли Юншеном в славном походе на Синджун, и будто бы так говорил сам учитель кун и цин который был у ли юншена главным советником ведь самое большое счастье какое есть на свете это быть свободным а свобода это когда никто и ничто не мешает идти по верному единственно правильному пути